Отправив Хьюго с донесением к сеньору Викторина, Рикардо задумался. С одной стороны, надо обратиться к королю, сообщить об обнаружении неизвестного вещества в парке. С другой, меньше всего ему хотелось привлекать к Академии лишнее внимание. В любом случае, сейчас будет внеплановое совещание, пусть выскажут свои предложения другие сотрудники. Сам он предпочел бы, во-первых, вызвать хоть кого-то из Академии темных искусств, если такая возможность им представится, и, во-вторых, отдать образцы непонятной субстанции для исследования. А дальше действовать в зависимости от полученных результатов. Если бы не грядущая проверка, именно так он и стал бы действовать с самого начала. «Сеньор Хименес», — вошел в кабинет секретарь, — «ваш кофе, и в приемной собираются вызванные вами сотрудники. Пусть подойдет кто-то из столовой», — решил Рикардо. «Думаю, наше совещание затянется» надо будет принести воды напитков на всех и легкие закуски если что под напитками я понимаю чай кофе соки слишком важные вещи будем обсуждать да сеньор серхи шутливо поклонился после чего отправился выполнять поручение вынужденный ректор тоже поднялся пройдясь по кабинету подошел к окну возле опасного места выставили охрану Но пока в лице одного из сторожей. Судя по всему, он сейчас подрёмывал на своём стульчике, потому что чуть в стороне спокойно стояли две студентки и рассматривали странную слизь на деревьях и кустах. Спасибо, ума хватило близко не подходить. Рикардо уже хотел запустить в любопытных простенькое заклинание, на которое был способен, ту же молнию первого уровня, но потом передумал. Ещё испугаются и влезут в эту штуку. Такие проблемы ему не нужны. Благо сторож что ли устал в своем положении, то ли что-то уронил, но стал шевелиться. Студенток словно магическим вихрем сдуло. «Хоть не Мануэла», — выдохнул наблюдатель, — «но со сторожами надо что-то делать, иначе придется сворачивать учебный год и отправлять всех по домам, пока не разберемся с этой напастью». Подойдя к столу, придвинул к себе лист с вопросами, которые собирался обсудить, и над всеми пунктами на свободном пространстве вписал «Охрана места» после чего трижды подчеркнул. Выждав оставшиеся минуты, мужчина выдохнул, поправил одежду и волосы, убрал лист с вопросами в папку. Очень не хотелось заниматься внезапно свалившимися проблемами, в которых он мало что понимал. Рикардо успел не меньше ста раз проклясть тот день, когда он согласился поменяться с дядей, и не менее тысячи покаяться в собственной дурости. Но выбора не было. Наверное, из всех вопросов, которые его интересуют, не прозвучит лишь один. Почему король предложил этот обмен? Зачем человеку, который понимает, что управление Академией – сложная забота, это было нужно? Мысли лезли самые разные, но все они граничили с государственной изменой, поэтому озвучивать их он не собирался. «Добрый день», – приветствовал он собравшихся, пока шел к своему месту во главе стола. «Я прошу прощения за то, что собрал всех так внезапно». Но на это есть причины. Сегодня в парке Академии была обнаружена странная субстанция. Опознать ее сразу не получилось. К маги она невосприимчива. Это непонятная слизь серого цвета. Она постоянно пузырится с разной степенью интенсивности и распространяется на другие деревья. Само по себе это уже огромная проблема, но она становится еще больше, если вспомнить, что Академию ждет проверка. «У вас есть какие-то предложения?» – проректор по административной работе с вызовом посмотрел на временное руководство. «Пока не так много», – Рикардо развел руками, потом открыл свою папку. «Для начала как следует огородить опасное место. Посадить не старенького сторожа, а более надежную охрану, добавив магическую составляющую на расстоянии, скажем, метров двадцать». Второе. Взять образцы субстанции и передать факультету природной магии на изучение. Они могут привлекать тех преподавателей-лаборантов, и которых сочтут нужным. Сотрудникам факультета менталистики стоит произвести расследование, чтобы понять, откуда у нас взялась эта гадость. «Вы думаете, мы справимся своими силами?» – нахмурился проектор по хозяйственной части. «Не уверен», – честно признался сеньор Хименес. «Я допускаю приглашение сторонних специалистов, но только при одном условии – они не должны быть сотрудниками других магических учебных заведений. Пока мы не выяснили, кто инициировал внезапную проверку, я бы не хотел, чтобы о наших проблемах знали коллеги». Люди переглянулись, но от возможных комментариев по этому вопросу воздержались. И так понятно, чем меньше в других магических учебных заведениях будут знать об их затруднениях, тем лучше. Конкуренцию еще никто не отменял. Многие заведения хотели готовить своих выпускников с нуля, да и на репутации сотрудников пятно появится. А если вдруг комиссия закроет академию, найти новое место будет непросто. «Вы планируете сообщить об этом вашему дяде?» – поинтересовался один из заместителей проректоров. «Курьер уже отправлен», — усмехнулся Рикардо. «Пусть не думают, что он собирается выставлять себя героем. Этот человек лично видел, что у нас произошло, поэтому сможет внятно изложить суть проблемы. И, если честно, я надеюсь, что сеньор Викторина найдет возможность как можно быстрее разобраться со всеми делами и вернуться в Академию. Иначе я решу, что кто-то специально добавляет ему проблем, лишь бы не пустить его к нам». Дальше началось детальное обсуждение, что и как можно сделать, кого Привлечь для решения данного вопроса деканы факультетов природной магии и магии земли отправились брать пробы слизи проректор по хозяйственной работе вместе с магом воздуха отсели за стол в углу и принялись размышлять над защитой местности декан факультета металлистов думал кого лучше отправить, чтобы считать прошлое и установить, как эта гадость завелась в Академии. А проректор по административной работе записывал на бумаге, к кому можно будет обратиться за содействием, а к кому даже в полунамеки нельзя говорить о проблемах в Академии. Ну и все думали, как лучше сообщить студентам и сотрудникам, что парк частично закрыт для посещения.